Глава 23. Раздавшийся телефонный звонок заставил женщину в кабинете вздрогнуть. Ввиду случившегося ЧП этой ночью ей было совсем не суждено выспаться. Едва с пульта охраны поступил сигнал о тревоги, как Виктории пришлось подорваться с теплой кровати и без лишних промедлений в кратчайшие сроки оказаться в своей школе. Пять лет. Целых пять лет она была у руля лучшей в регионе школы для одаренных. А сколько времени она шла к этой должности? Кристально чистая репутация, абсолютная лояльность и преданность роду. Кто-то сейчас об этом вспомнит? Впрочем, плевать. Случившаяся тревога и ее причина на минуточку. Второе за сутки покушение на одного из учеников школы – это еще цветочки – Когда Виктории на многочасовом допросе вскользь рассказали о том, что творилось у нее под носом, у бедной женщины едва не прихватило сердце. Сердце, на которое в ее 37 она никогда в жизни не жаловалась. Молодой женщине всегда говорили, что она совсем не выглядит на свой возраст. Особо бессовестные листицидали за блюдо и вовсе заверяли ее в том, что Виктория с легкостью может дать фору вчерашним студенткам, едва окончившим вуз, которые порой проходили здесь практику. И несмотря на то, что она понимала истинное положение вещей, объективная реальность была очень рядом. Никто не мог дать ей и 30. И ведь никакой пластики и дорогой медицины. Все свое тем обиднее было ей сейчас видеть в зеркале уставшую, замученную и к собственному ужасу постаревшую за одну ночь женщину. Груз ответственности за произошедшее, страх перед будущим, страх перед его светлостью, который даже толком не взглянул на свою троюродную сестру, когда ходил по школе с инспекцией. Все это ужасно на нее давило, и она отчетливо понимала, что-что родство ее сейчас точно не спасет. Было бы легко для себя и своего самооправдания сказать, что все проблемы начались с появления в школе этого мальчишки. Маленькая заноза. Ягоза. Сколько он ей нервов потрепал, если бы кто знал. Но... Но Виктория Павловна была не тем человеком, что имел привычку перекладывать ответственность за происходящее в своей жизни на других. В противном случае она бы никогда не заняла свой пост. И несмотря на большое желание обвинить всех вокруг, в том числе и маленького Обломова, женщина четко понимала, что он-то как раз-таки лишь обнажил гнойник, раковую опухоль на теле учебного заведения, которая только разрасталась, в прямом смысле этого слова отравляя все вокруг. Случившееся нанесло колоссальный урон чести и репутации ей самой, ее школе и ее роду. Если после такого провала удастся остаться с головой на плечах, значит впору будет ставить свечку и скромно отмечать еще один день рождения. Тем не менее, что бы там ни уготовила ей судьба, Виктория решила с честью принять этот удар и, сжав зубы, отчаянно выбрасывала из головы любые мысли о том, как попытаться себя выгородить или тем более трусливо сбежать. «Алло! Слушаю, ваше сиятельство». Собравшись с духом, аккуратным и учтивым тоном произнесла Виктория. «У себя?» «Да, ваша си...» Звонок оборвался, а через полминуты в приемной послышалось движение. Поднявшись из-за стола, директор школы оглядела свой кабинет будто в последний раз и медленно вышла на середину помещения. Неспешно вошедший в кабинет граф Белорецкий бросил беглый взгляд на окружающую обстановку и остановился на стоявшей посередине комнаты слегка растрепанной женщине. «Вика, мать твою, я очень уважаю, иначе бы сказал сейчас совсем по-другому!» Недовольно пробасил граф. «Что у тебя здесь творится?» «Ваше сиятельство, я...» «Тебе же русским языком сказали приглядывать за пацаном! Черт с ними с этими детскими разборками! Но два покушения за вечер!» Гневно отчитал Белорецкий стоявшую перед ним женщину, а затем огляделся вокруг и присел на диван. Аристарх Дмитриевич перехватил сигнал, который... «И какой еще к чертовой матери счет Обломову?» Вновь бесцеремонно перебил он ее. «О чем ты думала вообще?» На этих словах директора пешила и слегка зависла, абсолютно не понимая, как реагировать на слегка неожиданные в сложившейся ситуации предъявы. Она-то думала, что граф ее будет в первую очередь распекать за катастрофический провал, связанный с питанием на объекте. Впрочем, до этого тоже однозначно дойдет. Мальчишку следовало немножко остепенить, дать понять, что нужно более сдержанно использовать свою силу, Он же так полшколы может разнести, если будет оставаться безнаказанным. Тем более сто тысяч, наказание чисто символическое по сравнению с остальными, он и вовсе оде... Ты что несешь? Реально думаешь, что для круглого сироты сумма в сто тысяч является чисто символической? А влепить по пять сотен остальным детям значит для вас нормально! Неожиданно для себя воскликнула Виктория. А он и не остальные. Процедил граф, уперевшись взглядом в стоявшую напротив женщину. «И тебя об этом предупреждали!» Не выдержав напора собеседника, Виктория Павловна опустила глаза в пол. «А еще меня предупреждали, что его в задницу целовать не стоит, а вместо этого справедливо воспитывать!» Умерев свой тон, спокойным голосом ответила директор школы. «Что мне было еще делать?» «Мне тебя работе учить!» Удивленно воскликнул брови Сергей Белорецкий. «Хорошо. Отправить бригаду рабочих делать ремонт в том подвале, а его к ним в помощники. Все лучше, чем дискредитировать наше имя в его глазах из-за какой-то сотни тысяч!» Под конец сплюнул он. Поджав губу, женщина мудро отказалась от дальнейших споров на эту тему. Но в голове у нее крутилась пара ласковых. Подумаешь тоже дискредитироваться, они не хотят перед этим мелким говнюком. Если это так принципиально важно, то я могла бы сама лично сообщить Обломову, что школа не имеет к нему каких-либо финансовых претензий. Откровенно говоря, женщина хотела уже закончить этот пустой разговор и перейти к более серьезной теме, потому как томительное ожидание перед казнью было зачастую много хуже, чем сама казнь. Поздновика! Он уже заплатил нам эту несчастную сотню тысяч», – демонстративно покривился в лице граф. «И подбросил клан еще на как минимум два десятка миллионов», – проворчал он себе под нос уже тише. «Это как?», – неподдельно удивилась директор. «Сами не знаем», – слегка раздраженно махнул рукой Сергей. «Теперь к столовой». На этих словах он цепко оглядел собеседницу и после небольшой паузы продолжил. «Как обычно на такую халатность реагирует его светлость, ты знаешь. Твое счастье, что оба предателя были пойманы, и ему есть с кого спускать шкуру!» Белорецкий отвел взгляд в сторону окна и немного тише добавил. «Я не верю, что ты в этом замешана». И если оно так окажется, то я постараюсь сделать так, что ты отделаешься только должностью. Собственное, кабинет освободить придется уже сегодня. Благодарю. Не сдержав эмоции, Виктория покраснела, а на глазах предательски выступили слезы. Куда меня переведут? Займешь место Лидии Васильевны. Не веря своим ушам, бывшая директор этой школы, беззвучно хлопая губами, подняла глаза на графа и удивленно вскинула брови, пытаясь понять, в чем подвох. «А в этот кабинет уже кого-то назначили?» Осторожно поинтересовалась Виктория. «О, да!» Сочувственно вздохнув, ответил Сергей Константинович. «Тимофей Степанович уже едет!» «Лучше сразу меня убейте!» Рухнула настоявший рядом стул женщина, приложив руки к вискам. Это было бы слишком легко, шутливо бросил Белорецкий и направился в сторону выхода. Приведи себя в порядок. Но Виктория с большим запозданием переварила услышанное. Одновременно с этим до нее дошло, что она даже не удосужилась подняться со стула и попрощаться с графом. Он-то, конечно, ей это простит или даже может и не заметить, но сама она была воспитана совсем иначе, чтобы позволять себе подобное бескультурье. «Ну почему именно он?» Подняв руки к потолку, воскликнула она и от бессилия топнула ногой. «Старый, черствый, с крайне противным характером, до да ужаса вредный и просто невыносимый». Виктория могла бы еще целых 10 минут прокручивать в голове все, что она думает об этом человеке, ни разу не повторяясь в уничижительных аппетитах, и при этом, на ее взгляд, ни разу не соврав. «И что нам со всем этим делать?» – ментально спросил я у демоницы, выслушав ее доклад. «Можно сжечь, можно спрятать», – безэмоционально ответила Кали. «Сжечь оно всегда успеется. Прячь. В старом доме есть подвал. Там и оставь», – подумав, добавил я. К этому моменту Кали не только вытащила сумку у Лидии Васильевны, но и обчистила квартиры двух предателей рангом поменьше, та самая повариха, с которой и началось наше расследование а также завербованный внешними врагами Протасеевич, также успели скопить немалые суммы наличности, которые им приходилось держать у себя дома, и которые Каля оттуда поспешно забрала, прежде чем пошла волна задержаний и арестов в нашей школе. А вот квартиру Беляева она обчистить не успела. Там к тому времени уже были люди Белорецких. «Это не очень надежно, господин. Я бы посоветовала вам другой вариант». Я сейчас немножко занят. Обсудим позже. Допросы, какие-то следственные эксперименты, изучение записей из камер наблюдения – все это происходило сейчас прямо в стенах нашей школы. Всю службу школьной охраны выдернули из своих домов и перевели на казарменное положение полностью, при этом освободив от обязанностей до выяснения обстоятельств. Я это видел и знал только потому, что ходил рядом с Сергеем Константиновичем и слушал почти все его разговоры и промежуточные отчеты о ходе работ. Столовую, кстати, тоже трясли. Проводили обыски, брали на анализы пищу и допрашивали работников. Я им сказал, что это все пустая трата времени, но дядя Сережа меня предостерег, чтобы я не мешал людям делать свою работу. Почему он разрешил мне с собой таскаться?» Ха, черт его знает, я и сам был удивлен. В конечном итоге он привел меня в один из школьных кабинетов, где мне дали сесть в учительское кресло, а затем наставили пару камер с микрофонами и попросили рассказать все, что я знаю. Мужчина напротив представился Андреем Алексеевичем. «Мне так трудно будет. Лучше вы задавайте вопросы, а я вам буду отвечать», поспешно заявил я дядьке напротив. Хорошо, Алексей.